Глава седьмая. Прелести биточков. Господин Бенд обедает. Темные изящные искусства. Как избежать конфуза актеру любительского театра? Ручка смерти. Профессор Флит устраивается поудобнее. Страсть бывает разная. Героический банкир. Чаша к р и б е н с а переполнилась. Солнце светило в окна банковского обеденного зала и заливало светом о л и ц е т в о р е н и е совершенного блаженства. Тебе стоит продавать на это билеты, проговорила дорогая мечтательно, подперев подбородок рукой. Люди страдающие меланхолией будут приходить сюда и исцеляться. Согласен, не просто наблюдать такое и унывать, отозвался м о к р е ц С каким энтузиазмом! Он пытается вывихнуть себе челюсть, отметила Дорогая. ш е л о п а й громко проглотил последний кусок липкого и рисового пудинга. Он с надеждой заглянул в миску на случай, если там осталось еще. Такого никогда не случалось. Но ш е л о п а й был не из тех собак, которые о т ч а и в а ю т с я перед лицом закона вероятностей. И так, сказала Дорогая. Чокнутая старушка, хорошо, проницательная чокнутая старушка умерла и оставила тебе собаку, у которой к поводку как бы привязан этот банк. Ты сообщил всем, что золото стоит дешевле картошки, и помог государственному преступнику сбежать из самой настоящей камеры смертников. И теперь он сидит в подвале и рисует тебе банкноты. Ты разозлил самое подлое семейство в городе. Люди выстраиваются в очереди в банк, потому что ты их смешишь. Я что-нибудь упустила? Мне кажется, моя секретарша <кх> положила на меня глаз. Ну как секретарша? Это она так решила, что она моя секретарша. Иные невесты в ответ на это расплакались бы или р а с к р и ч а л и с ь Дорогая расхохоталась. И она голем. Добавил Мокриц. Смех стих. Это невозможно. У них такого не бывает и вообще. Почему Голем решил, что он женщина? Такого раньше не случалось. Не сомневаюсь, раньше э м а н с и п и р о в а н н ы е Големы встречались нечасто. К тому же с какой стати ему думать, что он мужчина? А еще она строит мне глазки. То есть ей, наверное, так кажется. Это дело рук наших кассирш. Я ведь не шучу. Проблема в том, что и она тоже. Я с ним поговорю с ней, если ты настаиваешь. Вот и хорошо. И еще кое-что. Тут у нас один человек. Из за двери в ы с у н у л а с ь голова Эмсбери. Он был влюблен. Не желаешь ли еще рубленых биточков, госпожа? спросил он, играя бровями и как бы намекая, что прелести рубленых биточков это таинство, ведомое совсем немногим. Примечание. К Счастью, так оно и есть. Конец примечания. А еще остались? Дорогая посмотрела в тарелку. Даже ш а л о п а й не у п р а в и л с я бы лучше, а она у п р а в и л а с ь уже с двумя. Ты хоть знаешь, из чего это сделано? спросил мокрец. который снова довольствовался омлетом, приготовленным Пегги. А ты? Нет. И я нет, но точно так же готовила моя бабушка, и это одно из самых счастливых воспоминаний моего детства. На минуточку. Не п о р т ь мне его. Дорогая ослепительно улыбнулась о с ч а с т л и в л е н н о м у повару. С удовольствием, Эмсбери. Еще немножко. И кстати говоря. Аромат раскрылся бы еще лучше, если добавить чуточку чес. Ничего не ешь, господин б э н д заметил Косма. Может, попробуешь фазана? Старший кассир нервно озирался по сторонам, чувствуя себя не в своей тарелке в этом огромном доме, набитом слугами и предметами искусства. Я хочу уточнить. что моя преданность банку не подлежит сомнению, господин Бенд, разумеется. Осмо подвинул к нему с е р е б р я н о е б л ю д о Поешь же чего-нибудь, ты проделал долгий путь. Но ты сам почти не притронулся к еде, господин к о с м а У тебя только хлеб и вода. Это помогает мне думать. И все же, что ты хотел мне? Его все любят. Господин Косма, он просто разговаривает с ними. Они его любят, и он всерьез вознамерился избавиться от золота. Только представь, где еще мы найдем истинную ценность? Он говорит, все это ради города, но мы же окажемся в руках политиков. Опять обман. Тебе сейчас не помешает немного бренди, сказал Косма. Ты говоришь чистую, как золото правду, но нам-то что делать? Бенд помедлил. ш и к и ему не нравились. Они обвивали банк словно плющ, но хотя бы не собирались ничего менять. Они хотя бы верили в золото и безо всяких глупостей. Для Маволио Бента слово глупость имело значение, которое многие сочли бы чересчур широким. Смех был глупостью. Театр, музыка и поэзия были глупостями. Одежда не черного и не серого цвета и уж тем более не однотонная была глупостью. Изображения несуществующих вещей были глупостями. Изображения существующих вещей были и з л и ш н е й и Основное состояние бытия было глупостью, и всеми фибрами нужно было стремиться к его преодолению. Миссионеры самых строгих конфессий сочли бы Маволио Бента и д е а л ь н о й кандидатурой для обращения в свои религии, вот только религии были высшей в степени глупостью. Цифры не были глупостью. Цифры связывали все воедино. И золото не было глупостью. ш и к и верили в счеты и в золото. Господин фон л и п в и к считал цифры игрушками, а золото... п р и н а р я д и в ш и м с я свинцом. Это было уже не просто глупостью, а возмутительным поведением, пороком, который Бенд с корнем вырвал из своего сердца после долгих лет борьбы. Он не мог здесь оставаться. Бенд долгие годы поднимался по банковской карьерной лестнице, наступая на горло всем своим врожденным недостаткам, не для того, чтобы этот Человек превратил здесь все в цирк. Нет уж. Тот незнакомец снова приходил сегодня в банк. Проговорил он. Очень странный тип. И он как будто узнал господина фон Липвига, но называл его Альбертом стеклярсом. Говорил с ним так, как будто они давным-давно знакомы. И кажется, господина фон Липвига это раздосадовало. Зовут его Крибенс, по крайней мере, господин фон л и п в и к так его назвал. Одет очень грязно, одежда старая. Он якобы стал праведником, но я сомневаюсь, что это так. Это показалось тебе странным? Нет, господин Космо. Зови меня просто Космо, Малкольм. К чему нам эти церемонии? О, хорошо, сказал Маволио Бенд. Но нет, дело не в этом, дело в его зубах. У него были вставные челюсти, и они шевелились и лязгали, когда он говорил, так что он шамкал. Ага, старого образца на пружинах, сказал Косма. Замечательно. И фон л и п в и г а это обеспокоило. О да. И что еще странно, он утверждал. что не знает этого человека, хотя сам назвал его по имени. Осмо усмехнулся. Да, очень странно. И человек ушел. Да, г о госпо... с п о а Космо, сказал Бенд, я сразу пришел к тебе. И очень правильно поступил м а т и ю Если он снова объявится, попробуй проследить за ним и выяснить, где он остановился. Если получится, госпожа Косма, умница. Косма помог Бенту подняться, пожал ему руку, пританцовывая, проводил его до двери, открыл ее и в ы д в о р и л гостя за порог одним грациозным движением. Не задерживайся, господин Бент, тебя ждут в банке, сказал он и закрыл за ним дверь. Странное создание. Не находишь? Стук-постук. Стук? Хотел бы я, чтобы он перестал. Подумал до сих пор. Он что же считает себя в и т и н р и Как называются эти рыбки, которые плавают рядом с акулами и стараются пригодиться, чтобы их не съели? Так вот и я держусь рядом, потому что это намного безопаснее, чем отделиться. Как бы витинари отыскал недавно прибывшего в город человека, одетого в отрепье с плохими зубами. Стук-постук. п о стук, и н т е р е с о в а л с я Космо. Пятьдесят долларов в месяц и на всем готовом. Подумал до сих пор, выныривая из своего секундного океанического кошмара. Не забывай об этом. А через несколько дней ты будешь свободен. Он воспользовался бы помощью гильдии, попроша, сэр, ответил он. Ах, разумеется. Займись этим. Будут расходы, сэр. Да, стук-постук. Стук. Я отдаю в этом отчет. Всегда требуются расходы. Что по второму вопросу? Скоро, сэр. Скоро. э т а работа не для к р е н б е р и сэр. Мне приходится давать взятки на самых верхах. До сих пор откашлялся. Молчание дорого г о с т о и т Мокриц молча проводил до Ругаю до университета. Самое главное, что никто не умер и ничто не разбилось. Словно придя к некоему уму заключению после тщательного раздумья, дорогая вдруг сказала: «Я, между прочим, сама некоторое время работала в банке, и там редко нападали с ножом». Извини, забыл предупредить. Я же успел тебя оттолкнуть. Не скрою, то, как ты швырнул меня на пол, вскружило мне голову. Слушай, мне правда очень жаль. Эмсбери тоже. Ты мне расскажешь наконец, что тут происходит? Вы нашли четырех г о л е м о в так? Вы привезли их с собой? Нет. Шахта обвалилась прежде, чем мы успели до них докопаться. Я же говорила, они были в полумиле под землей, под миллионами тон н земли и песка. В общем и целом мы считаем, что в горах была природная ледниковая дамба, которую прорвало и затопило пол континента. В легендах об Эми говорится, что он затонул, так что все сходится. Големов смыло вместе с щебнем, который застрял у приморских меловых скал. Откуда вы узнали, что они были там внизу? Это же... это нигде. Обычным путем. Один из наших големов услышал песнь. Только представь, они пробыли под землей шестьдесят тысяч лет. В ночи, на самом дне мира, в т и с к а х недр, окутанный тьмой, пел голем. Пел без слов. Его песня была древнее слов, древнее языков. Это был зов глины, и он простирался далеко-далеко. Он растекался по тектоническим трещинам, отзывался музыкой кристаллов, звучащих вунисон в необъятных темных пещерах, струился по рекам, которые никогда не видели солнца, и исторгался из-под земли. и пробегал по ногам Голема из Треста Големов, который грузил углем тачку на единственной дороге в тех краях. Голем прибыл в Анкмарпорк и рассказал обо всем Тресту. Вот чем занимался Трест: искал Големов. Города, государства и королевства возникали и исчезали, но Големы, вылепленные и обожженные своими жрецами. и наполненные священным огнем оставались вечно. Когда у них заканчивались приказы и не нужно было больше черпать в воду и рубить дрова, хотя бы потому, что их страна теперь покоилась на дне морском или город был погребён под толщами вулканического пепла, они ничего не делали, а только ждали следующего приказа. Они были инструментами. Каждый голем. подчинялся инструкциям, которые были написаны на небольшом свитке у него в голове. Когда-нибудь гору разъест эрозией, когда-нибудь выстроит новый город, когда-нибудь поступит новый приказ. Големам не была знакома идея свободы. Они знали, что являются предметами собственности, и н ы е до сих пор носили на своей глине отпечатки пальцев. давно п о ч и в ш е г о жреца. Они были созданы, чтобы принадлежать. В Анкмарпорке големы были всегда. Они ходили с поручениями, работали разнорабочими, качали воду глубоко под землей, невидимые, безмолвные, не путающиеся ни у кого под ногами. Но однажды кто-то освободил голема, вложил ему в голову чек на сумму которую Голем ему обошелся, после чего сказал Голему, что тот отныне принадлежит сам себе. Голема нельзя было освободить ни приказом, ни прихотью, ни силой. Его можно было освободить по праву собственности. Только побывав собственностью, ты можешь сполна оценить свободу во всем ее чудовищном великолепии. д о р ф л Первый вольный Голем придумал план. Он работал не покладая рук, без у с т а л и и сна, который ему не требовался, и купил еще одного Голема. Два Голема работали не покладая рук и купили третьего. И так появился трест Големов, который скупал Големов, находил их погребенными под землей или на дне моря и помогал им выкупать самих себя. В беспокойном городе големы действительно были на вес золота. Они соглашались на минимальные оклады и отрабатывали их по 24 ч часа в сутки. Это было выгодно. Големы, будучи сильнее троллей, надежнее валов, неутомимее и умнее десятка тех и других в одиночку, могли приводить в действие все механизмы любой мастерской. Это не прибавляло им популярности. Всегда находились причины недолюбливать големов. Они не пили, не ели, не ругались, не играли в карты, не улыбались. Они работали. Если где-то разгорался пожар, они всей толпой спешили его тушить, после чего возвращались к своим обязанностям. Никто не понимал, как у существ, обожженных в огне при рождении Мог возникнуть такой инстинкт, но кроме неловкой неприязни это никак не влияло на их репутацию. Невозможно было испытывать благодарность к неподвижному лицу с горящими глазами. Сколько осталось внизу? спросил м о к р е ц Я же сказал, а четверо. м о к р е ц облегченно вздохнул. Это хорошо, молодцы. Может, отпразднуем сегодня з а у ж и н о м Выедим что-нибудь, что не было внутри у животного, а там, кто знает, может возникнуть загвоздка, проговорила Дорогая медленно. Да неужели? О, пожалуйста, Дорогая вздохнула. Понимаешь? и м е й ц ы были первыми творцами големов. Согласно легенде, именно и м е й ц ы изобрели големов, и это похоже на правду. Какой-то священник совершает жертвоприношение, говорит правильные слова, и глина встает. Это было их единственное изобретение. Больше им ничего не было нужно. Големы построили им город, големы засеяли их поля. Они изобрели колесо, но только в качестве детской игрушки. Им не было нужно колесо, понимаешь? Им не было нужно даже оружие. Потому что големы стояли у них вместо городских стен, даже лопаты не были нужны. Ты хочешь сказать, они слепили пятидесятифутовых големов убийц? Только мужчина мог до такого додуматься. Это наша прямая обязанность, ответил м о к р е ц Если не додуматься до пятидесятифутовых големов убийц самому, додумается кто-нибудь другой. Никаких свидетельств об этом во всяком случае нет, отрезала дорогая. э м е й ц ы никогда не работали даже с железом, зато им была известна бронза и золото. Что-то в том, как это слово повисло в воздухе, м о к р и ц у не понравилось. Золото, повторил он. Эмеийский самый сложный язык в мире, быстро заговорила дорогая. Никто из Големов треста в нем не разбирается, так что мы не можем сказать уверенно з о л о т о Тяжело повторил Мокриц. И вот, когда копатели нашли пещеры, мы придумали план. Шахта уже начинала обрушиваться, поэтому мы закрыли ее и сказали, что произошел обвал. Кое-кто из нашей команды к нынешнему моменту должен был вывести Големов из под земли в море. прямо сейчас он морем ведет их к городу, рассказывала Дорогая. Мокриц показал пальцем на руку Голема в сумке. Это не золото, сказал он с надеждой. Мы нашли много останков г о л е м о в примерно на пол пути вниз, вздохнула Дорогая. Остальные были глубже, вероятно, потому что они были тяжелее. Золото вдвое тяжелее свинца, мрачно заметил Мокриц. Погребенный Голем поет п о и м е й с к и продолжала Дорогая. Я не могу ручаться за наш перевод, поэтому я решила доставить их в Анкмарпорг, где они будут в безопасности. Мокриц сделал глубокий вдох. Ты понимаешь, на какие неприятности можно нарваться, нарушив контракт с гномом? Ой, подумаешь, я же не войну развязала. Нет, ты развязываешь судебный процесс, а с гномами это даже хуже. Ты говорила в контракте, указано, что вам запрещается забирать с мест а раскопок ценные металлы. Да, но это големы, они живые. Ты понимаешь, что ты вынесла? Предположительно вынесла. Хорошо. Предположительно вынесла, боги милосердные, тонны золота с г н о м и х земель, земель треста Големов. Допустим, но у вас был договор, который ты нарушила, когда вынесла, не вынесла, оно само ушло. Спокойно возразила дорогая. Да ради всего святого только женщина может такое сказать. Ты думаешь? Если ты веришь в то, что твоим действиям есть уважительная причина, юридическая сторона вопроса не имеет значения. И вот он я, настолько близок к тому, чтобы убедить всех, что доллару не обязательно быть круглым и блестящим. И вдруг я узнаю, что в любой момент четыре огромных блестящих голема заявятся в город, махая ручкой и сверкая на п р а в о и налево. Нет никаких поводов для истерики. Еще как есть. Если для чего нет повода, так это для спокойствия. Да, но только в такие моменты ты и оживаешь, разве нет? В такие моменты острее всего соображаешь. Ты всегда находишь выход, так? И ничего невозможно было поделать с такой женщиной. Она обращалась в кувалду, и ты с разбегу нёсся прямо на неё. Слава богам! Они подошли к университету. Над ними нависала грозная статуя Альберто Малика, основателя университета. На голове у него был ночной горшок. Это создавало определенные неудобства голубю, который по семейной традиции проводил большую часть времени примостившись на голове а л ь б е р т о Только теперь у него на голове тоже была миниатюрная копия этого гончарного изделия. Опять, наверное, студенческая неделя, подумал м о к р е ц Студенты, что с них взять? Можно их любить, можно ненавидеть, но бить по голове лопатой нельзя. Слушай, Голем и Големами, но давай все-таки поужинаем сегодня вместе, только ты и я, в апартаментах. Эмсбери, это понравится, он редко готовит для людей, и это поднимет ему настроение. Обещаю, он приготовит все, что ты пожелаешь. Дорогая посмотрела на него искоса. Я так и думала, что ты это предложишь, поэтому я заказала ему баранью голову. Он был вне себя от счастья. Баранью голову? не весело переспросил м о к р е ц Ты же знаешь, я терпеть не могу еду, которая таращится на меня. Я даже с сардином в лицо не могу смотреть. Он пообещал завязать ей глаза. Ах, как здорово! Моя бабушка готовила превосходный холодец из бараньей головы, сказала дорогая. Она брала свиные копыца, чтобы бульон был наваристее, и когда он остывал, знаешь, иногда информация все же бывает лишней, перебил ее мокриц. Значит, сегодня вечером. Что ж. Пойдем навестим твоего мертвого волшебника. Тебе должно понравиться. Наверняка там будут черепа. Там были черепа. Там были черные шторы. Там на полу были нарисованы непонятные символы. ф и м и а м с т р у й к а м и курился над черными кадильницами. И посреди всего этого г л а в а кафедры посмертных коммуникаций. в у с т р а ш а ю щ е й м а с к е возился со свечой. Услышав, как они вошли, он прервался и торопливо выпрямился. А, выра н о сказал он слегка невнятно из-за клыков. и з в и н я ю с ь Все эти свечи нужны свечи из дешевого сала, чтобы давать приличный черный дым. Но можете себе представить, мне подсунули пчелиный воск. Я же сказал им, что мне не для того, чтобы капать. Мне нужен едкий дым, им нужен во всяком случае. Прошу прощения, Джон X, глава кафедры. д у м и н г т у б с мне о вас рассказал. Он снял маску и протянул им руку. Судя по всему, X пытался, как всякий уважающий себя некромант, отрастить приличную испаньелку. Но в связи с общим недостатком злорадства в организме она вышла какой-то застенчивой. Прошло несколько секунд, и Икс, догадавшись, на что они так уставились, стянул фальшивую резиновую руку с черными ногтями. Я думал, некромантия запрещена, сказал м о к р и ц О, мы здесь не занимаемся некромантией, сказал Икс. С чего ты это взял? Мокриц посмотрел на интерьер и пожал плечами. Пожалуй, первый раз меня посетила эта мысль, когда я увидел на двери облезшую краску, под которой еще можно было различить рисунок черепа и буквы некр. Дела давно минувших дней, оборвал его Икс. Мы кафедра посмертных коммуникаций. Мы сила добра, поймите. Тогда как некромантия. Это прескверная форма магии, которой прибегают злые волшебники. И раз вы не злые волшебники, то что вы делаете никак не может быть некромантией. Именно. А как отличить злого волшебника? п о и н т е р е с о в а л а с ь Дорогая. Ну, в первую очередь злые волшебники занимаются некромантией. Будь добр. Напомни нам, что именно ты собираешься сейчас делать. Мы будем общаться с спокойным профессором Флидом, который мертв. Весьма, совсем мертв. А это никак не смахивает на некромантию. Ну, видите ли, для некромантии требуются черепа, кости и общее н е к р о о щ у щ е н и е ответил Икс. Он оценил выражение их лиц. А вижу, к чему вы клоните, сказал он со смешком, который слегка потрескивал по краям. Не судить по антуражу. Мне этого ничего не нужно. Это для профессора Флида. Он немного консервативен и не согласится вылезать и з у р н ы без полного обряда всех душ в купе с призывающей маской ужаса. Он щелкнул по клыку. А это и есть призывающая маска ужаса? – спросил Мокриц. Конечно, – ответил волшебник после минутной заминки. Просто она похожа на маску страшного колдуна, которая продается в магазинчике Боффа на улице Десятого Яйца, – продолжил Мокриц. По выгодной цене в пять долларов, кажется. Я, э, мне кажется, ты что-то путаешь, сказал Икс. В р я д л и ответил м о к р е ц Ты ценник не снял. Где, где? Вовсе никакой не некромант. Стал вертеть маску в руках в поисках, заметив усмешку Мокрица, Икс закатил глаза. Ну да, да, проворчал он. Настоящую мы потеряли. Здесь все теряется. Вы даже представить себе не можете. Наколдуют всякого и никогда не приберут за собой. Вы не встречали в коридоре огромного кальмара? После обеда нет, ответила Дорогая. Кстати, что за история с кальмаром? О, сейчас я расскажу вам про кальмара, воскликнул Икс. Ну, вы не хотите знать про кальмара? Не хотим? Уж поверьте мне. Вы уверены, что его там не было? На такую поневоле обращаешь внимание? Сказала дорогая. Значит, если повезло, этот уже выветрился. Икс расслабился. Это становится невыносимо. На той неделе все бумаги в моей картотеке переместились под букву Ю, и никто не знает почему. Ты еще хотел рассказать нам про черепа? Напомнила дорогая. Все фальшивые, ответил Икс. Я бы попросил. Послышался сухой и трескучий голос из дальнего угла, скрытого в тени. Разумеется, кроме Чарли, поспешно добавил Икс. Он тут целую вечность. На мне вся кафедра держится, сказал голос с оттенком гордости. Может, мы уже приступим? – спросил Икс, копаясь в черном бархатном мешке. На крючке за дверью висят черные мантии с капюшонами. Это, конечно, не более чем антураж, но некр… посмертные коммуникации во многом строятся на театральности. Большинство из тех, кого, с кем мы связываемся, волшебники, а они, сказать по правде, не очень-то любят новшества. Мы же не будем делать никаких мерзостей, спросила дорогая недоверчиво разглядывая мантию. Не считая разговора с человеком, который уже триста лет как умер, добавил мокрец. Он неуютно себя чувствовал в окружении черепов. У человека это заложено на генетическом уровне со времен обезьяны, потому что а то, что с д е л а л о этот череп черепом. Могло все еще быть поблизости, так что нужно немедленно лезть на дерево. И б, черепа в ы г л я д я т так, будто смеются над тобой. Жа, это не переживайте, сказал Икс, вынув из черного мешка маленькую узорчатую склянку и начал натирать ее рукавом. Профессор Флит завещал свою душу Университету. Он человек колючий, вынужден признать, но может и пойти на контакт, если разыграть все как следует. Он отступил на шаг назад. Посмотрим. к о п т я щ и е свечи, круг, на Маретта стекло безмолвного времени, маска, куда ж без нее шторы, э, шторы, и тут он положил рядом с банкой небольшую коробку. жизненно важные ингредиенты. Не понял. То есть все эти дорогостоящие на вид вещи не жизненно важны? переспросил м о к р е ц А не так. Декорация, сказал Икс, поправляя капюшон. Мы, конечно, могли бы просто сесть и зачитать вслух текст, но если нет ни костюмов, ни декораций, кто захочет к нам прийти? Вы вообще любите театр? Добавил Икс с надеждой в голосе. Бываю иногда, ответил Мукриц осторожно, вовремя распознав эту надежду. Ты случайно не видел новый спектакль маленького театра? Какая жалость, что она инструктор рукопашного боя. Установка трупы сестер Долли. О нет, боюсь не видел. Я играл там Сэра Эндрю п е р д о л л а Уточнил доктор Икс на случай, если это вдруг освежит Мокрицу память. Ах, так это был ты! – воскликнул Мокриц, который не впервые встречался с актерами. Все на почте только об этом и говорили. Если он не спросит, о каком представлении они говорили, все будет прекрасно, – думал Мокриц. Хотя бы на одном представлении каждого конкретного спектакля обязательно происходит что-нибудь уморительно чудовищное. Но ему повезло. Опытный актер знает, когда не стоит испытывать удачу. Вместо этого Икс спросил: «Знаете ли вы древние языки? Я немного разбираюсь в азах мычания», сказал м о к р и ц Он пробежал глазами бессмысленный набор букв. Он для тебя достаточно древний, сказала Дорогая, и у м о к р и ц а по позвоночнику пробежали мурашки. Язык Големов обычно звучал чудовищно в человеческих устах, но когда на нем заговорила Дорогая, получилось нечто невыносимо притягательное, словно серебро в воздухе. Что это было? не понял Икс. Общий язык големов на протяжении последних двадцати тысяч лет, ответила дорогая. Серьезно? Очень э, впечатляющее. Э, давайте начинать. В бухгалтерии никто не смел отрываться от вычислений, пока стол старшего кассира, вращаясь на своей оси, грохотал точно телега, везущая приговоренных на казнь. Бумаги п о р х а л и в руках Маволио Бента, его мозг утопал в ядовитых соках, а ноги без устали жали на педали, не позволяя темным материям обволакивать душу. Он ничего не вычислял, чтобы не казалось со стороны. Вычисления были для тех, кто не видел ответа, плавно возникающего перед глазами. Видеть значит знать, так было всегда. типа накопившихся бумаг истощалась, а лихорадочные мысли продолжали пульсировать в голове. Открывались новые и новые счета. А все почему? Из-за доверия, честности, бережливости? Хотя бы из-за чего-то имевшего цену? Нет. Все из-за этого фон л и п в и г а Люди, которых Бенд никогда прежде не видел и надеялся больше не увидеть. стекались в банк и несли деньги в ящиках, в копилках и нередко в чулках. Иногда чулки были надеты прямо на них. И к этому их побуждали слова. Банковская казна наполнялась, потому что проклятый господин фон л и п в и к смешил людей и вселял в них надежду. Люди любили его. Никто никогда не любил господина Бента. Насколько он мог судить, да, он знал материнскую любовь и отцовские объятия. п е р в а я б ы л а слишком х о л о д н о й вторые пришли слишком поздно. И что ему это дало? В итоге он остался один. Тогда он сбежал и встретил серый краван а и открыл для себя новый мир, мир цифр и цен и респектабельности. И стал работать и подниматься вверх по карьерной лестнице. И да, он теперь чего-то стоил. И да, его можно было уважать. Да, уважать. Даже господин Косма уважал его. И тут, откуда ни возьмись, появляется фон л и п в и к Кто он вообще такой? Никто этого не знал, кроме подозрительного человека с неустойчивыми зубами. Вчера не было никакого фон Липвига, а сегодня он уже главный почтмейстер. Теперь он пролез еще и в его банк. Этот тип, который чего-то стоил только на словах и который никому не выказывал уважения, теперь он смешил людей и банк наполнялся деньгами. А разве шики позволяли тебе шиковать? – спросил знакомый голосок. у него в голове ненависная т им часть самого себя которую Бенд глушил и м о р и л голодом и запихивал глубоко в шкаф все эти годы это не был голос разума он сам был своим голосом разума это был голос маски нет вскрикнул Бенд некоторые из клерков что сидели ближе подняли глаза на непривычный звук И тут же уткнулись обратно, не рискуя поймать на себе взгляд начальника. Бен сидел, уставившись на бумагу перед ним, и наблюдал за прокручивающимися цифрами. Положись на цифры, цифры не подведут. Осма тебя не уважает, дурак ты дурак. Ты руководил их банком вместо них и подчищал за ними. Ты зарабатывал, а они тратили. И они смеются над тобой. Сам знаешь, что смеются. Глупый господин Бент с его глупой походкой, глупый, глупый, глупый. Убирайся от меня. Убирайся. Шептал он. Люди любят его, потому что он их любит. Никто не любит господина Бента. Но я чего-то стою. У меня есть достоинство. Господин Бенд подтянул к себе новую страницу и стал искать утешения в столбиках. Но его преследовали. Чего ты стоил, когда заставлял цифры танцевать, господин Бенд? н и в ч е м не повинные цифры! Ты заставлял их танцевать и кувыркаться и стоять на голове по щелчку твоего хлыста, и они плясали там, где им не было положено. Не так ли? Потому что сэр Джошуа требовал свою цену. Уда! Утанцевало золото, господин Бенд. Все дым и зеркала. Нет! Все перья бухгалтерии на несколько секунд застыли, после чего заскрипели со с т е р в е н е н и е м С глазами, слезящимися от стыда и гнева, господин Бенд открутил колпачок своей п а т е н т о в а н н о й ручки. В глухой тишине кассового зала щелчок этой зеленой авторучки, приводимой в боевую готовность, производил такой же эффект, как звук топора, который точит палач. Все клерки низко склонились над столами. Господин Бенд обнаружил ошибку. Все, что оставалось сделать, Это не сводить глаз со своих вычислений и надеяться, что вопреки чаяниям эта ошибка допущена не тобой. Кому-то придется и помилуйте Боги только бы не мне подойти и встать перед высокой платформой. Все знали, что господин Бенд не любил ошибок. Господин Бенд считал, что ошибки были результатом искажения души. Заслышав звук ручки смерти, старший бухгалтер подскочил к господину Бенту. Сотрудники, которые посмотрели в сторону господина Бента, рискуя обратиться в пепел под его свирепым взглядом, увидели, как в о п и ю щ и й документ был передан ей. Послышалось ц о к а н ь е языка. Она спустилась по ступенькам с платформы. Ее шаги звучали как смертный приговор и требовали тишины. Она еще не знала этого, пока шла, сверкая пуговками на сапожках, к столу одного из самых юных и неопытных клерков. Но ей вот-вот предстояла встреча с юношей, которому суждено было войти в историю как одному из величайших героев банковского дела. Мрачная органная музыка звучала на кафедре посмертных коммуникаций. Мокриц полагал, что это входило в общий антураж, хотя атмосфера была бы аутентичнее, если бы исполняемый на органе мотив не оказался канта-то и фугой для органа с западающими педалями. Когда последняя нота с протяжным стоном смолкла, доктор Икс развернулся на табуретке и снял маску. Мои извинения. Иногда я такой неуклюжий. Вы не могли бы попеть, пока я тут мистически размахиваю руками? Не думайте о словах, сгодятся любые, главное, чтобы звучало погребально. Расхаживая по кругу и напевая вариации на тему у и ра, Мокрид задумался: часто ли банкирам приходится вызывать с того света мертвецов в рабочие часы? Уж точно не в массовом порядке. Ему точно не следовало этим заниматься. Ему следовало идти и делать деньги. Сыч э -э, Клямс уже наверняка дорисовал эскиз. Уже завтра он мог бы держать в руках свою первую банкноту. И потом этот чёртов Крибенс, который кому угодно мог всё разболтать, у него и у самого Рыльца было в целой пуховой перине. Но город держался на внутренних связях, и если к р и б и н с успеет повстречаться с шиками, жизнь мокрится, открутится назад до самой в и с е л и ц ы В мое время мы хотя бы использовали приличные маски, п р о в о р ч а л старческий голос. И что это там? Женщина? В круге появилась фигура, без всякой помпы и шума. Только с б р ю з ж а н и е м Это была фигура образцово-показательного волшебника: мантия, остроконечная шляпа, борода и преклонный возраст. Разве что черный, белый и слегка прозрачный. А, профессор Флит, поприветствовал Икс. Как любезно с твоей стороны. И сам знаешь, что это ты меня сюда притащил. И не то, чтобы мне было чем заняться помимо этого, сказал Флит. Он повернулся к Доригаи, и его голос стал с л а щ е меда. Так тебя з о в у т прелесть моя, дорогая ласка. Предупреждающая нотка в ее голосе прошла мимо ушей Флида. Очаровательно, протянул он, улыбаясь ей во все десны. От этого у него во рту задрожали тонкие струйки слюны, как паутина очень старого паука. Поверишь ли ты мне, если я скажу, что ты необычайно похожа на мою драгоценную пассию ф э н т и которая умерла более трехсот лет тому назад. Сходство просто п о р а з и т е л ь н ы е Поверю, что ты ко мне клеишься, ответила дорогая. О, дорогая, как цинично! Вздохнул покойный Флит и повернулся к главе кафедры посмертных коммуникаций. Честно говоря, за вычетом дивного пения юной госпожи все было выполнено к о е к а к Икс. Он хотел было похлопать д о р у г а ю по руке, но его пальцы прошли насквозь. Мне очень жаль, профессор, но нам теперь не выделяют нормального финансирования. сказал Икс. Знаю, знаю, всегда так было, профессор. Даже в мое время, когда тебе нужен был труп, приходилось самому идти и искать. А если трупа не находилось, уж будь добр, но достань, хоть из-под земли. Сейчас-то все так чинно, все так благородно. Ну и пусть свежее яйцо чисто технически подходит для дела, но с т и л ь т о Куда подевался? Сейчас говорят, изобрели машину, которая умеет думать. а Изящное искусство, как всегда, в самом хвосте. И вот что я вижу, когда меня призывают: один еле компетентный посмертный коммуникатор и двое посредственных покрякивателей. А некромантия – это изящное искусство? – спросил м о к р и ц Самое, что не наесть молодой человек. Ошибись хоть чуточку, и духи мстительных мертвецов пролезут к тебе в голову через уши и в ы п л ю н у т мозги через нос. Взгляды мокрица и д о р ы г а и были прикованы к Иксу, как глаза лучника к мишени. Он горячо замахал руками и беззвучно произнес: «Это не так уж и часто бывает». А что здесь делает такая хорошенькая девушка? – поинтересовался Флит, снова пытаясь схватить д о р у г а ю за руку. Я хочу перевести одну фразу с и м е й с к о г о ответила она с деревянной улыбкой и машинально вытерла руку о платье. Женщинам в наше время теперь и такое позволяется, как интересно. Одно из моих величайших сожалений, знаешь ли, в том, что обладая телесной оболочкой, я слишком мало времени проводил в обществе прекрасных дам. Мокриц огляделся в поисках какого-нибудь аварийного выключателя. Должно же быть что-то, хотя бы на случай н о с о г л о т о ч н о г о изъятия мозгов. Он бочком подобрался к Иксу и п р о ш и п а л "Сейчас кому-то будет плохо." Ничего страшного, я могу в два счета выдворить его в зону нежити, – прошептал в ответ Икс. Этого будет недостаточно, если она выйдет из себя. Однажды я видел, как она проткнула каблуком ногу человеку, не вынимая изо рта сигареты. Она не выкурила ни одной за последние пятнадцать минут, так что я за нее не ручаюсь. Но дорогая достала из сумки руку Голема. И в глазах покойного профессора Флида загорелось нечто более основательное, чем романтика. Страсть бывает разная. Он взял глиняную руку. Это было второе удивительное событие. Только потом м о к р и т заметил, что рука по-прежнему лежала у ног Флида, а держал у нее перламутровый зыбкий призрак. А, фрагменты мисского Голема, произнёс он. В плохом состоянии. Исключительно редкая вещь. Вероятно, найдены при раскопках Эма, верно? Возможно, ответила дорогая. Хм. Возможно, да? Повторил Флит и повертел п р и з р а ч н у ю руку. Только посмотрите, тоньше папиросной бумаги, легче пуха, крепче стали, но огни внутри пылали. Ничего похожего с тех пор так и не бывало. Может быть, я знаю, где такие огни до сих пор пылают, сказала дорогая. Это шестьдесят-то тысяч лет спустя? Сомневаюсь, госпожа. А я нет. Она разговаривала таким тоном, и ей смотрели вслед. Она воплощала непоколебимую уверенность. м о к р и т с годами трудился, чтобы добиться такого голоса. И хочешь сказать, что эмийский голем уцелел? Да, даже четверо, полагаю, ответила дорогая. Они поют? Один точно. Жизнь бы отдал, чтобы увидеть. проговорил Флит. Э -э п о д о л голос мокрец. Образно, образно выражаясь, перебил Флит, раздраженно махнув рукой. Думаю, это можно будет организовать, сказала Дурагая. А пока что мы записали его песень ф о н е т и ч е с к и м и рунами Баделли. Она залезла в сумку и выудила оттуда небольшой свиток. Флит потянулся к нему. И переливчатый призрак свитка тоже оказался у него в руках. На первый взгляд это какая-то белиберда, сказал он, проглядывая свиток. Впрочем, справедливости ради, эмийские всегда поначалу к а ж е т с я белибердой. Мне понадобится некоторое время, чтобы обработать текст. Эмийский абсолютно контекстуальный язык. Ты видела этих големов? Нет, наша шахта обвалилась. Теперь мы даже не можем поговорить с големами, которые вели раскопки. Пение плохо передается по соленой воде, но мы думаем, что это нетипичные големы, золотые, скорее всего, сказал Флит, и после его слов повисло многозначительное молчание. Потом дорогая сказала: о. м о к р и т зажмурился. У него под веками золотые запасы Анкмарпорка ходили по улицам и сверкали на солнце. Все исследователи Эма натыкались на легенду о золотых големах, продолжал Флит. Шестьдесят тысяч лет назад какой-то шаман, сидя у огня, слепил фигурку из глины и придумал, как вдохнуть в нее жизнь. И кроме этого изобретения э м и т ц а м больше ничего не было нужно, понимаете? Знаете ли вы, что у них были даже лошади-големы? Никому с тех пор так и не удалось сотворить подобное, и при этом э м и т ц а м никогда не было известно железа. Они так и не изобрели ни колеса, ни лопаты, големы, после их стада и... кали их одежды, зато у эмицев были ювелирные украшения, на которых по большей части изображались сцены человеческих жертвоприношений, дурно исполненных во всех смыслах слова. В этой сфере они были невероятно изобретательны. т е о к р а т и я понятное дело. Он пожал плечами. Не знаю, что такого в этих ступенчатых пирамидах, если оно вызывает в боги все худшее. Так что да, им было известно золото, и жрецы наряжались в золото. Может быть, они сделали и несколько големов из золота. В то же время золотой голем могло метафорически обозначать ценность големов для эмицев. Когда люди хотят выразить концепцию цены, они обращаются к золоту. Да уж, пробормотал м у к р е ц Или же это просто байки, не имеющие под собой никаких оснований. Раскопки так и не дали никаких результатов, за исключением нескольких фрагментов разбитого Голема, сказал Флит, усаживаясь и удобно устраиваясь в воздухе. Он подмигнул Доригае. Или ты искала где-то еще? Одна легенда гласит, что после смерти всего человеческого рода големы ушли в море. Выпросительный знак повис в воздухе, как рыболовный крючок. Какая интересная история, сказала д о р а г а я с непроницаемым видом. Флит улыбнулся. Я разберусь в том, что здесь написано. Ты же придешь навестить меня завтра, Флит заговорил на незнакомом языке. Мокрицу не понравилось то, что он услышал. Чтобы это ни было, не спасало и то, что Дорогая улыбнулась в ответ. Флит добавил еще пару странных фраз. А у тебя, господин, со смехом спросила Дорогая. Нет, но у меня отличная память. м о к р е ц нахмурился. Ему гораздо больше нравилось, когда она была холодна со старым х р ы ч о м Мы уже можем идти, спросил он. Стажер на испытательном сроке, младший клерк Хамерс Миткут смотрел, как госпожа Драпс подходила все ближе. И это настораживало юношу не так сильно, как его старших коллег. Те понимали, это от того, что бедный мальчик пробыл здесь слишком недолго и не сознавал степень серьезности того, что вот-вот должно было произойти. Старший клерк демонстративно положил а перед ним документ, итог был обведен еще не просохшими зелеными чернилами. Господин Бенд, сказала она с оттенком удовольствия, велел переделать как положено. И поскольку Хамер Смит был хорошо воспитанным юношей и работал в банке всего лишь первую неделю, он ответил: «Да, госпожа Драпс». Аккуратно взял листок и приступил к работе. Разные рассказывали о том, что случилось дальше. Годы спустя клерки измеряли свой банковский опыт в том, насколько близко они сидели, когда случилось это. Они спорили о том, что же на самом деле было сказано. Точно не было никакого рукоприкладства, на что бы там не намекали некоторые истории. Но это был день, когда мир, или по крайней мере часть мира, включавшая в себя бухгалтерию, рухнул на колени. Все сходились в том, что некоторое время Хамерсмит м сидел и считал проценты. Говорили, он достал блокнот, личный блокнот, что само по себе было недопустимо, и произвел в нем какие-то подсчеты. А потом, спустя пятнадцать минут, как говорят одни, или полчаса, как говорят иные, он подошел к столу госпожи Драпс и объявил: «Мне жаль, госпожа Драпс. Но я не могу найти в чем ошибка. Я проверил свои расчеты и думаю, что мой результат верен. Он говорил не громко, но бухгалтерия стихла. Сотни человек затаили дыхание так, что пауки, плетущие паутину под потолком, заколыхались от оттока воздуха. Юношу отправили на место переделывать все заново и не отвлекать людей от работы. И спустя десять минут, хотя иные говорят пятнадцать, госпожа Драпс сама подошла к нему и заглянула через плечо. Большинство сходится в том, что примерно через пол минуты она взяла листок, вынула карандаш из тугого пучка на голове, велела юноше пустить ее на свое место, села и какое-то время разглядывала цифры. Потом встала. подошла к другому старшему клерку. Вместе они занялись изучением документа. Затем позвали третьего клерка. Он переписал себе подозрительные столбики, п о к о р п е л над ними немного и серым лицом поднял глаза. Ничего не нужно было произносить вслух. К этому моменту работа встала, но господин Бент за высоким столом Был все еще погружен в разложенные перед ним расчеты и, что примечательно, что-то бормотал себе под нос. Все почувствовали это в воздухе. Господин Бенд допустил ошибку. Старшие клерки нервно переговаривались в углу. Не было вышестоящего лица, к которому они могли бы обратиться. Господин Бенд. И был в ы ш е с т о я щ и м лицом, выше которого стоял только сам неумолимый король математики. В конечном итоге на плечи невезучей госпожи Драпс, которая совсем недавно успела побыть г о н ц о м рассерженного господина Бента, легла обязанность написать на документе: «Прошу прощения, господин Бент, но мне кажется, молодой человек прав». она сунула документ под низ стопки квитанций, которые готовила для подачи шефу, бросила их в лоток для входящей документации, когда он прогромыхал мимо, и в слезах убежала, звонко постукивая каблучками в направлении дамской комнаты, где у нее случилась истерика. Оставшиеся члены бухгалтерии тревожно переглянулись, как древние чудовища, которые видят Как в небе начинает расти второе солнце, но понятия не имеют, что с этим делать. Господин Бенд всегда быстро управлялся с входящими документами, и, пожалуй, оставалось не больше двух минут до того, как он наткнется на записку. Внезапно все, как один, бросились к выходу. И как оно тебе? спросил Мокриц, когда они вышли на улицу. Мне кажется, или я слышу раздражение? – спросила дорогая. Ну, в мои планы сегодня не входил светский визит к трехсотлетнему сладострастнику, который делал в твой адрес непристойные телодвижения. Какие еще телодвижения? У него и тела т о нет, он же призрак. Он сладострастничал. Если только в мыслях, возразила дорогая. В его и в твоих. Обычно ты выходишь из себя, когда люди пытаются тебе покровительствовать. Верно. Но обычно эти люди не в состоянии перевести что-либо с языка настолько древнего, что даже Големы понимают его в лучшем случае на одну десятую. Научись такому искусству и тоже сможешь кадри т ь девушек, когда будешь три века как мертв. Ты флиртовала, чтобы просто получить то, что ты хотела? Дорогая остановилась, как вкопанная, посередине площади и повернулась к нему лицом. И что? Ты же постоянно флиртуешь. Ты флиртуешь со всем миром. Это и делает тебя интересным, потому что ты больше похож на музыканта, чем на вора. Мир для тебя как инструмент, преимущественно с м ы ч к о в ы й А теперь я пойду домой и приму ванну. Я вернулась этим утром, ты не забыл? Этим утром, сказал м о к р е ц Я обнаружил, что один из моих подчиненных подменил сознание другого моего подчиненного на сознание Репки. Хорошо вышло, спросила дорогая. Не уверен. Пожалуй, пойду и проверю. У нас обоих был трудный день. Я пришлю за тобой Кэп в половине восьмого, хорошо? к р и б и н с наслаждался собой. Он никогда особенно не увлекался чтением до настоящего момента. Нет, он умел читать и даже писать аккуратными буквами, о к которые казались остальным очень изысканными. И ему всегда нравилась Правда за ее внятный читабельный шрифт. Нередко при помощи ножниц и банки клея. Он прибегал к ее помощи для создания посланий, которые привлекают внимание не красивыми словами, а тем, что они составлены из вырезанных букв слов и даже целых фраз, если очень повезет. Однако чтение ради удовольствия проходило мимо него. Но сейчас он зачитывался. О да, и это доставляло ему огромное удовольствие. О боги! Чего только не найдешь, когда знаешь, что искать. Он чувствовал, как будто все страждественские праздники пришли одновременно. Чашечку чая преподобный. Раздалось сбоку от него. Голос принадлежал упитанной даме, ответственной за архивный отдел правды, которая прониклась к нему симпатией, стоило ему только снять перед ней шляпу. У нее в лице было то частью мечтательное, частью изгладавшееся выражение, характерное для многих женщин определенного возраста, решивших уповать на богов, потому что и дальше уповать на мужчин было решительно невозможно. Спасибо, шаштра, сказал он, широко улыбнувшись, ибо написано: чаша творящего милостыню стоит больше одной несушки. Тут он заметил маленький серебряный черпак приколотый к ее груди и серьги в виде крошечных лопаток для жарки. Ага, священные символы Анои. Он как раз читал о ней в религиозной колонке. Сейчас она была на пике моды благодаря рекламе юного стеклярса. Она начинала свой путь в самом низу лестницы как богини вещей, застрявших в ящиках. А теперь, согласно новостям религии, к ней стали обращаться как к богине безнадежных случаев. Очень прибыльная отрасль, очень, особенно для человека с гибким подходом. Но Крибин с м ы с л е н о вздохнул. Было не с а м о й л у ч ш е й и д е й разворачивать лавочку, когда речь шла об о жестве деятельном. А вдруг оно е рассердится и найдет новое применение лопаткам для жарки? К тому же совсем скоро он сможет оставить все это позади. Да чего же с мышленным парнем оказался юный стеклярс, маленький хитрый паразит. Так просто от него не отделается, нет. р и б б н с еще обеспечит себя пенсией на всю оставшуюся жизнь, и это будет долгая, долгая жизнь, а не то принести тебе еще что-нибудь преподобный. спросила женщина с волнением. Чаша моя переполнилась, шештра, отвечал к р и б и н с Женщина занервничала еще больше. О, мне так жаль, надеюсь, ничего не пролилось. к р и б и н с прикрыл чашку ладонью. Я имел в виду, что я в шем совершенно доволен, пояснил он честно. Это было настоящее чудо. Вот что это было. Если о м продолжит и дальше их так раздавать, Крибенс даже может поверить в него. Женщина поспешно удалилась. Чем больше Крибенс об этом думал, тем больше вырисовывалось интересного. Как парень провернул такое? Тут явно не обошлось без подельников. Во-первых, палач, во-вторых, тюремщики. В задумчивости он со звоном вынул изо рта вставную челюсть, тихонько поболтал ею в чае, вытер насухо платочком и с н а т у г о й впихнул обратно в рот за несколько секунд до того, как послышались шаги возвращавшейся женщины. От нее так и веяло благовоспитанной отвагой. Прошу прощения, преподобный, но могу ли я попросить об одолжении? – спросила она. И поразовела. Га, гаш, орт, агин, огнт. р и б и н с повернулся к ней спиной и под аккомпанемент щелчков извяконья вывернул проклятые зубы в нужную сторону. Бесовские отродья. Зачем он вообще в ы д р а л их изо рта того старика? Ему никогда не понять. Прошу меня извинить, ш е ш с т р а небольшие стоматологические неполадки. Пробормотал он, поворачиваясь к ней и вытер рот. Ради всего святого продолжай. Как интересно, что ты это сказал, преподобный, сказала она, взбудораженно сверкая глазами. Дело в том, что я состою в небольшом женском кружке, и мы организовали клуб Божество месяца, э, иными словами. Мы выбираем Бога и верим в него, или в нее, разумеется, или в них, хотя мы исключаем тех, у кого слишком много зубов и лап, э -э и мы молимся им весь месяц, после чего садимся и устраиваем дискуссию. Богов ведь так много, согласись, тысячи. Мы пока не задумывались об о м е но если тебе будет интересно почитать нам небольшую лекцию в следующий вторник, я уверена. Мы с превеликим удовольствием дадим ему шанс. к р и б е н с улыбнулся ей во весь рот, и пружины з ы н ь к н у л и Как тебя зовут, ш е ш т р а Бериника, ответила она. Бериника э, Хаузер. А, уже не называешься именем бывшего муженька. Очень м у д р о отметил к р и б е н с Восхитительная идея, Бериника. Ответил он. ш а ч т у за удовольствие. Она просияла. У тебя с л у ч а е м не найдется печенья, бериника, продолжил к р и б и н с Госпожа Хаузер покраснела. Кажется, где-то было шоколадное, сообщила она, словно оповедала ему страшную тайну. Пусть о н о и потрясет твои ящики шаштра, сказал к р и б и н с ей вслед. Чудесно, подумал он, когда она убежала, краснее от счастья. Он сунул блокнот в себе в пиджак, откинулся на спинку стула и прислушался к бою часов на стене и к храпу бродяг, которые всегда набивались сюда в жаркие дни. Все было тихо, мирно, с расстановкой, как и должно быть в жизни. И отныне он будет в этой жизни как сыр в масле кататься. если будет очень и очень осторожен. м о к р и ц сбежал под сводами подвала на ослепительный свет в дальнем конце подземелья. Там его встретила мирная сцена. Хьюберт стоял перед хлюпером, время от времени постукивая по трубкам. Игорь над горном выдувал из стекла что-то зателевое. й А господин Клямс, ранее известный как Сычек Дженкинс, сидел за столом. с отсутствующим выражением лица. Мокриц почувствовал надвигающуюся катастрофу. Что-то было не так. Возможно, даже не что-то конкретное, но что-то принципиально неправильное витало в воздухе. И ему определенно не нравились глаза господина Клямса. Впрочем, человеческий мозг, который живет надеждой от одной секунды до другой, всегда сумеет оттянуть момент неизбежной истины. Утирая руки, Мокриц подошел к нему. Ну, как наши дела, си, э, то есть господин Клямс? спросил он. Уже закончил? О да, ответил Клямс со с т р а н н о й невеселой улыбкой. Вот оно. Перед ним на столе лежала оборотная сторона первой настоящей официальной долларовой банкноты. Мокрицу доводилось видеть подобные рисунки, но тогда ему было четыре года, и он ходил в детский сад. На лице, которое по идее должно было быть лордом Витинари, было две точки вместо глаз и широкая улыбка. Панорама живописного Анкмарпорка состояла из квадратных домиков с квадратными окошками в каждом углу и дверью посередине. Мне кажется, это моё лучшее произведение, сказал Клямс. Мокриц дружески похлопал его по плечу и направился к Игорю, который уже готовился защищаться. Что ты сделал с человеком? спросил Мокриц. Я ему гармонично в делает ему г а р м о н и ч н о в балансированной индивидуальность. более ненагруженную треволнениями, втрахами и бефами паранойи, ответил Игорь. м о к р е ц взглянул на рабочую скамью Игоря. Это был храбрый поступок по любым меркам. На скамье стояла банка с колыхающимся в ней чем-то неопределенным. м о к р е ц пригляделся. Еще одно небольшое проявление героизма для человека, который находится в игоревой среде. Это была не веселая репка. Репка пошла пятнами. Она мягко отскакивала от одной стенки банки к другой и периодически опрокидывалась. Понимаю, сказал м о к р и ц но как неприскорбно вышло так, что одарив нашего друга беспечностью и оптимизмом, присущими, не побоюсь этого слова, репки, ы также наградил его художественным талантом, рискну повториться, репки. Но теперь он бывает в ч а ф т л и в фомим фобой, сказал Игорь. Допустим, но какая часть его самого я действительно не хочу лишний раз повторяться представляет собой корнеплод. Игорь обдумал этот вопрос. Как человек медицины, Гавпадин, ответил он, я должен учитывать, что е ф т лучше для п а ц и е н т в настоящий момент. Он вчавтлив и доволен фобой, и его ничто не беспокоит. в т а л бы он отказывать ф я от все это ради ловкий карандаш. Мукриц отчетливо слышал настойчивый стук в стекло. р е б к о б и л о с ь о стенку банки. Это любопытное философское замечание, сказал он, бросив еще один взгляд на довольное, но какое-то рассредоточенное лицо Клямса. Но что-то мне подсказывает, что все эти неприятные нюансы и делали его, в общем-то, им. Истеричное биение овоща о стекло стало громче. Игорь и м о к р е ц перевели взгляды с банки на беззаботную улыбку Клямса. Игорь, по-моему, ты не понимаешь, как устроены люди. Игорь снисходительно усмехнулся. О, г о в п а д и н верит мне нафло во. Игорь, перебил м о к р е ц Я, господин, отозвался Игорь мрачно. Ступай и неси обратно свои чёртовые провода. Я, господин. м о к р е ц вернулся наверх и обнаружил себя в эпицентре паники. Заплаканная госпожа Драпс заметила его и бросилась к нему, цокая каблуками. Это господин Бен, сэр. Он только что с криками сбежал. Мы нигде не можем его найти. А зачем его искать? – спросил Мокриц, и только потом сообразил, что спросил это вслух. Я хотел сказать, по какой причине вы предприняли поиски. Ему стали рассказывать. Пока госпожа Драпс говорила, у Мокрица сложилось впечатление, что остальные слушатели понимали смысл ее слов. который ускользал от него. Ну хорошо, он допустил ошибку, сказал Мокриц. Никто ведь не пострадал? Во всем разобрались? Да, неловкий момент, посмею заметить. Но он вспомнил. Ошибка хуже греха, не так ли? Но это же попросту идиотизм, возразила его разумная половина. Бенд мог бы сказать что-то вроде: видите? Даже я могу допустить ошибку из-за минутной невнимательности. Мы должны всегда быть на чеку. Или я сделал это специально, чтобы вас проверить? Это даже школьные учителя знают. Можно придумать десятки способов, как выкрутиться из подобной ситуации. Но это я, я всегда выкручиваюсь, сомневаюсь, что Бенд хоть раз в жизни откуда-нибудь выкручивался. Надеюсь, он не натворит каких-нибудь глупостей, сказала госпожа д р а п с и достала скомканый н платочек из рукава. Каких-нибудь глупостей, подумал мокриц. Так говорят, когда хотят намекнуть, что кто-то способен прыгнуть с моста или проглотить все содержимое коробки с лекарствами в один присест. Такого рода глупости имеют в виду. Никогда не встречал человека настолько не склонного глупостям, сказал он. Ну, мы, мы всегда гадали на его счет, если честно, сказал один клерк. Он приходит с рассветом, и уборщики мне рассказывали, что он часто засиживается допоздна. Чего? Что? Болно ь же. о с п о ж а Драпс, которая из силы его толкнула, принялась что-то рьяно на ш е п т ы в а т ь ему на ухо. Клерк потух и неловко посмотрел на Мукрица. Извини, господин, я не к месту сказал, п р о б у р ч а л он. Господин Бэнд хороший человек, господин фон л и п в и к сказала госпожа Драпс. Он работает на износ. И вас всех заставляет работать на износ, я посмотрю, сказал Мукриц. Его попытка проявить солидарность с рабочим классом. Не увенчалась успехом. Если не можешь вынести жар, вылезай из котла. Вот что я говорю, сказал старший клерк, и все стали ему поддакивать. Кажется, выходи из кухни, сказал мокрец. Вылезай из котла. Это вариант, когда половина старших кассиров на равнинах работала в нашей бухгалтерии, перебила госпожа Драпс, и их управляющие тоже. А госпожа Ли, заместитель управляющего коммерческого банка Апсли в столате, получила эту должность благодаря рекомендации, которую составил господин Бент. Обучена Бентом, понимаете ли? Это дорого стоит. Если ты получаешь рекомендацию от господина Бента, ты можешь зайти в любой банк и получить там место по щелчку. А тем, кто остается здесь, платят лучше, чем в любом другом месте, – вставил один клерк. Он так и сказал совету директоров: если они хотят лучшее, то за это придется платить. Да, он требовательный, – сказал другой клерк. Зато я слышал в Пайпворт Банке все подчиняются управляющей по персоналу, и уж если выбирать, то я всегда предпочту господина Бента. Он хотя бы за ч е л о в е к а м е н я считает. Говорят, она засекает время, когда человек выходит в уборную. Это называется хронометраж, сказал м о к р и ц Послушайте, я думаю, г о с п о д и н у Бенту просто нужно побыть одному некоторое время. На кого он кричал? Кто сделал ошибку? Точнее, не сделал, я хотел сказать. Стажер Хамер м Смит, сказала госпожа Драпс. Мы отправили его домой, потому что парня немного выбило из колеи. Но нет, господин Бенд не столько кричал на него, он кричал не на кого, на самом деле. Он... Она замолчала в поисках слова. Бредил, подсказал говоривший не к месту клерк, снова повернув к этому самому месту. И нечего на меня так смотреть. Вы все его слышали. И вид у него был такой, точно он привидение увидел. Клерки по одному и парами возвращались в бухгалтерию. Они утверждали, что все обыскали, и основная версия гласила, что Бенд скрылся через монетный двор, где стояла большая суета из-за проводящихся работ. м у к р е ц не был в этом так уверен. Это было старое здание, а в старых зданиях полно разных укромных уголков. А господин Бент работал здесь уже как давно? Он здесь работает? у л ю б о п ы т с т в о в а л он вслух. Все сходились в том, что сколько люди себя помнят, но госпожа Драпс, которая по какой-то причине почитала своим долгом хорошо разбираться во всем к а с а ю щ е м с я Маволио Бента, сообщила, что он работает здесь тридцать девять лет, а устроился он в банк. Когда ему было тринадцать, тогда он просидел на ступеньках банка всю ночь, пока председатель не пришел на работу, и бенд не впечатлил его своими счетоводческими талантами. Он дослужился от посыльного до старшего кассира за двадцать лет. Молниеносно, сказал Мокриц, и никогда не брал ни единого отгула по болезни, подытожила госпожа Драпс. Что ж, тогда он имеет на них право сейчас, заметил м о к р и ц Знаешь, где он живет, госпожа Драпс? В пансионе госпожи Торт. Правда? Это же так, м о к р и ц запнулся и перебрал разные варианты. Экономно, не правда ли? Он говорит, что это удовлетворяет его холостяцким нуждам, ответила госпожа Драпс. избегая смотреть Мокрицу в глаза. Мокриц чувствовал, что перестает быть королем дня, но все они не сводили с него глаз. Если он хотел сохранить свою репутацию, ему оставалось сказать только одно: в таком случае я обязан проверить, не отправился ли он домой. Все облегченно заулыбались. Он добавил. Кому-то из вас лучше пойти со мной. Вы дольше его знаете. А я, похоже, не знаю его совсем, подумал Мокриц. Я только возьму пальто, откликнулась госпожа Драпс. И единственная причина, почему эти слова сорвались с ее губ со скоростью звука, была в том, что она не могла сказать их еще быстрее.